Глава 33 Народ магиниса с радостью встретил весть о возвращении на престол короля и королевы. Я же вновь стала принцессой Катариной. Драсарин и Ванора лично выступили перед своим народом. Речь отца не была длинной, но она мне запомнилась. Моя старшая дочь Катарина спасла нас от чар Верховного Мага. Пока мы отсутствовали, она примерила на себя корону моей супруги. И пускай Катарина пробыла в статусе королевы недолго, но она с честью и достоинством носила эту корону. Официально заявляю, что я одобряю все ее законы и решения, принятые за этот период. Сирены и дефауты больше не враги нам. Они таковыми и не являлись». Просто страх двигал нами, но я посмотрел своим страхом в лицо, чего желаю каждому из вас. Так ни один кошмар не сможет быть властным над нами. Маргана тоже явилась во дворец, как только я послал ей весточку о возвращении родителей. Она передала Иралию матери, и та поблагодарила ее за то, что Маргана заботилась о девочке все это время. Маргана. — прошептал Драссарин при виде младшей сестры. — Мне так жаль. Твоя рука, я... Я был глупцом. Моргана не дала договорить брату и хлопнула его по плечу единственной рукой. — О, Драссарин, ты всегда был сентиментальным. Не начинай. Не живи прошлым, живи настоящим. — Так ты простила меня, — ахнул Драссарин. И вернешься теперь во дворец. Я не привыкла вынашивать в себе обиды на кого-либо, а ты — мой родной брат. Но во дворец я не вернусь. Я — дефаут. Моя мощь по-прежнему опасна для окружающих. Я умею ее контролировать, но когда-нибудь случится то, что случилось с Мириаль и всеми дефаутами прошлого. Это неизбежно. — Маргана! — вздохнул Драссарин. — Мне так жаль из-за всего произошедшего. Я всегда буду испытывать чувство вины перед тобой. — Ну, все же я сюда явилась не для того, чтобы нежности разводить, — хмыкнула Маргана, заканчивая тем самым разговор. Но от моих глаз не укрылось, как в единственном глазу тети блеснула слезинка. Все-таки у нас с ней было много общего. Это я переняла у нее — скрывать свои истинные чувства. Этим же вечером я собрала своих друзей в отдельном кабинете дворца. Маргана, Тракса, Дрейк и Гидеон расселись по мягким креслам с зеленой обшивкой. «Думаю, и так понятно, для чего мы здесь», — начала я. «Естественно», — хмыкнула Тракса. «Куймар мертв, твои родители вернулись, теперь можно закрывать разлом. Сколько уже можно с этим тянуть?» «И как мы будем это делать?» — спросила Маргана. Я повернулась к Траксе и спросила. «Для проведения ритуалов с противовесами тебе нужна твоя магия?» «Магия? Нет!» — удивилась Тракса. «Я использую для этого тайные знания творцов, а не магическое искусство». «Это хорошо!» — выдохнула я с облегчением. «Если бы ответ Тракса был другим, пришлось бы менять план на ходу». «Что ты задумала?» — настороженно спросил Гидеон. «Разлом возник из-за твоей ослабленной души». Владыка ею воспользовался, — озвучила я то, что они и так уже все знали. — Я верну тебе осколок души, целостность восстановится, и Злеман больше не сможет использовать тебя для дисбаланса между мирами. Вход в Серое Царство будет для тебя вновь закрыт, как и должно быть. — Противовес необходим тебе! — воскликнул Гидеон, резко встав на ноги. — Может, все-таки вернемся к плану, где мы просто побеждаем Владыку? — заметил спокойно Дрейк. Я печально покачала головой. Я видела его сотворение. Мы не сможем его победить. «Нет ничего всесильного в этом мире», — повысил голос Гедон. «Наверняка есть способ его одолеть. Нужно лишь отыскать его». «Есть», — кивнула я. «Но это не моя битва. Владыка порождения мощи и энергии зла. Не мне предначертано вступить с ним в бой». «А кому?» осторожно спросила Маргана, но по ее глазу я поняла, что тетя и так знает ответ на этот вопрос. Я его должна была озвучить для друзей. Я произнесла. Это сделает Иралия. «Что?» — всплеснула руками Тракса. «Ребенок? Твоя младшая сестра? Мы сейчас об одной и той же Иралии говорим?» Она Фаут. Ее мощь — энергия зла. Я даже не сомневаюсь в этом. Мы — перерождение двух первых дефаутов, Джинниса Зайны. Поэтому сейчас важно закрыть разлом доступным нам способом, чтобы заточить злемонов до поры до времени в сером царстве страха. А так как только у меня есть власть над вечным сном, мне придется приложить все силы, чтобы дожить до шестнадцатилетия сестры и помочь ей с ее мощью, передать ей все знания, накопленные мной и Марганой за эти года». «И что это значит?» – спросил Гедеон. Я собралась силами и произнесла. После того, как я откажусь от противовеса, я ослабну. Последствия неизбежны. Я отправлюсь с Морганы в лес Штормов, чтобы не представлять ни для кого опасности. Мне нужно прожить достаточно долго, чтобы помочь Иралии. — Но лес Штормов — это место силы, — заметил Дрейк. — Разве не опаснее тебе будет находиться там? — Только не во владениях Морганы, сотворенных из ее мощи, — покачала я головой. — Там я смогу усмирить свою мощь. «И ты уже все решила», — подытожила Тракса. И я ей была благодарна, что она сразу поняла всю серьезность происходящего. Я перевела взгляд на Гидеона. Его взгляд был суровым. Вот сейчас он начнет меня отговаривать от этой затеи, но вместо этого он произнес. «Тогда я отправлюсь в Железный дом с тобой. И не надо мне говорить про возможные риски. Это не обсуждается». «Ну и я тогда с вами». Закатил глаза Дрейк, на что я ответила. «Прошу тебя, останься на какое-то время в Магинисе. Помоги моим родителям. Им еще сложно восполнить все те пробелы. И постарайся наладить отношения со своим отцом. Я не хочу войны с Каванией. Дефаута больше нет на престоле. Может, твой отец успокоится». «Хорошо, но только ради тебя, принцесса», — поклонился Дрейк. «Значит, ты готова?» — спросила многозначительно Тракса. «Помните про риски?» «Душа Гидеона может и не принять обратно осколок. Тогда все будет зря. И, Катарина, твои метки не расползались по телу только благодаря противовесу. Останешься без него, и все изменится. Ты же это понимаешь?» «Понимаю. Я все сделала. Освободила жителей Магиниса, родителей. К сожалению, я не осилю освобождение всех жителей Андониса, даже если буду заниматься этим всю свою жизнь. И наверняка они там не одни». В этом царстве все те, кого отправляли в вечный сон предыдущие дефауты. Да и рискованно это делать сейчас, пока владыка не дремлет и постоянно ожидает там меня. В какой-то момент он просто победит и пленит меня, а Гидеон уже не сможет спасти меня. Так что лучшее решение — закрыть разлом и по возможности избегать серого царства. «Я обещал тебе всегда быть рядом. Я не подведу тебя», — произнес Гидеон и встал напротив меня. «Если ты готова, то готов и я». Я соединюсь с осколком своей души. Это будет не зря. Это во благо всего будущего пятигранных королевств», прошептала я и обратилась к Траксе. «Действуй. Пускай мне еще не было и семнадцати лет, но жизнь научила меня многому. Научила состраданию, любви и твердости. Сколько боли я уже пережила и сколько еще предстояло пережить. Но нельзя было отступать». Иралия на своем жизненном пути столкнется со многими трудностями и непониманием со стороны людей. Но я буду рядом. Я доживу до этого момента даже без противовеса. Покажу всем, что мы не чудовище. Пускай Гуймар назвал нашу мощь проклятием, и отчасти я была с ним согласна, но это проклятие стало и нашей силой. Мощь закалила меня и всех дефаутов, живших на этой земле ранее. Джиннис и Зайна были первопроходцами, Может, наша судьба каждый раз узнавать что-то новое о своей мощи? Не может же все это быть зря. Я отказывалась в это верить. Дефауты родились на этой земле не просто так. Может, еще можно обернуть проклятие в дар от самого величия. Я принцесса Катарина Энгрин. Я дефаут, скрывающий в себе две мощи. Вечный сон и тьму. Это моя жизнь, моя боль, мой путь. И я пройду его с честью.